Глава пятая. Дейзи Дафтейл. Спустя несколько месяцев после внезапной смерти миссис Дафтейл слуги все еще обсуждали это событие, и мнения их разделились. Одни считали, что именно король Фред виноват в гибели бедняжки. Другие предпочитали убеждать себя и остальных, что все произошло по трагической ошибке, так как королю не доложили вовремя, Насколько серьезно больна золоташвейка, и что ей нельзя поручать такую тяжелую работу. Миссис Бимиш, исполнявшая должность главного королевского кондитера, принадлежала ко вторым. Король всегда благоволил к ней, иногда даже приглашал в личное покое, чтобы поблагодарить, когда пирожные королевской восторг и фантазии Фольдерлора ей особенно удавались. Миссис Бимиш не сомневалась, что в целом мире не найти человека умнее, добрее и благороднее, чем король Фред. «Помяни мое слово», — говорила она мужу майору Бимишу, — «когда-нибудь это выяснится. Наверняка кто-то забыл доложить королю о состоянии здоровья бедняжки. Никогда король не заставляет работать больных слуг, и теперь, я уверена, ужасно переживает случившееся». «Пожалуй, ты права», — соглашался майор, — «наверняка переживает». Как и его жена, майор Бимиш склонялся к мысли о невиновности короля. Он был потомственным военным. Его отец, дед и прадед, гвардейцы преданно служили королю. Хотя майор не мог не замечать, что после смерти миссис Дафтейл король все так же весел и так же часто ездит на охоту. Он также не мог не знать, что дафтейлов выгнали из старого дома и поселили в домике на краю кладбища. Впрочем, майор Бимиш пытался убедить себя, что в душе король очень переживает, а к выселению дафтейлов не имеет никакого отношения. Новое жилище дафтейлов находилось в мрачном месте. Высокие густые кладбищенские деревья заслоняли веселый солнечный свет, А кошка в комнате Дейзи выходила прямо на могилу матери. Теперь, когда они жили далеко, Дейзи и Берти встречались гораздо реже. Да и места для игры в крошечном саду было меньше. Впрочем, им это нисколько не мешало. Что касается мистера Дафтейла, то его мнение о переезде никто не спрашивал. Столяр никогда не жаловался на судьбу другим слугам, исправно выполнял свою работу, получал скромное жалование и старался, чтобы маленькая Дейзи, росшая без матери, ни в чем не нуждалась. Дейзи обожала помогать отцу в столярке и с гордостью носила рабочий комбинезон. Она была не из тех девочек-белоручек, которые избегают грязной работы, «И думают только о нарядах». Однако каждый день, приходя на могилу матери, чтобы положить на каменную плиту букетик свежих цветов, девочка надевала чистое платьице. «Еще бы! Ведь когда мама была жива, она хотела, чтобы дочурка выглядела точь в точь как «маленькая леди», и нашила ей много красивых платьев из обрезков материи, которые оставались после раскройки роскошных королевских нарядов и которые король Фред милостиво позволял забирать домой. Словом, прошла неделя, потом месяц, потом год, и хотя платья, которые сшила мать, стали Дейзи малы, девочка бережно хранила их у себя в шкафу. Постепенно окружающие... Как будто забыли о том, что она потеряла маму, или просто привыкли. Дейзи не оставалось ничего другого, как тоже скрывать свои чувства. Со стороны казалось, что ее жизнь благополучно вошла в прежнюю колею. Дейзи помогала отцу в мастерской, ходила в школу, делала уроки и играла со своим лучшим другом Берти. Между собой дети никогда не говорили ни о покойной миссис Дафтейл, ни о короле. Каждый вечер Дейзи подолгу глядела из окна на белое надгробие, пока не всходила луна. Только тогда девочка ложилась спать.